Глава 10. 1. Они, не оглядываясь, добежали до ступенек, и Ив с силой втолкнул Марусю внутрь часовни. Хорошо, что втолкнул. Сама она встала бы столбом прямо на пороге. Очень уж странным и пугающим выглядело освещенное мертвенным голубоватым светом здание посреди кладбища. Хотя встающие из могил скелеты, стоит отдать им должное, выглядели ещё более устрашающими. Поэтому Ив, в отличие от девушки, совсем не колебался. Следом за Марусей, тяжело дышая и отфыркиваясь, в помещение буквально ввалился Михаил. После того, как молодые люди оказались внутри, человек, ожидавший их в часовне, поспешил с грохотом захлопнуть дверь и опустить сверху массивный металлический засов. Тот упал на своё место с громким противным скрежетом, будто отрезая их от внешнего мира. «Дверь подпирать надо? Как думаете?» – обратился он к запыхавшимся парням. «Или так сойдёт?» «Так сойдёт», – пытаясь восстановить дыхание, ответил Ив. «Мертвяки в часовню не полезут, даже к ступенькам не подойдут, не говоря уж о том, чтобы двери ломать». «Думаете?» – с сомнением поджал губы обитатель часовни. «Точно знаю, обучался», – заверила его Ив. Маруся во все глаза рассматривала закрывавшего дверь человека. Худой, можно сказать, почти тощий, с седыми всколкоченными волосами, одет в какой-то невнятного цвета балахон с капюшоном. Лицо морщинистое, коричневое, как несвежая картофелина. Спина чуть сгорблена, возраста преклонного. «Вы кто такие?» – спросил он, глядя на них с подозрением. «Туристы», – ответил Михаил, делая шаг вперёд к старичку. Тот немного отступил. «Туристы? Ночью на кладбище?» Он подозрительно прищурился, делая ещё полшага назад, отступая от молодого плечистого оборотня. «Представьте себе. Гуляли, луной любовались, а тут, глядь, на кладбище кто-то мертвяков поднимает. Ты, дед, вообще сбрендил, что ли? Ты в своём уме? Ты что наделал? А если они сейчас на город пойдут?» Или просто по округе разбредутся?» «Не разбредутся», — ответил старичок, выглядывая в окно. Но в голосе его всё же промелькнуло сомнение. Ив уловил неуверенный тон, подошёл к другому окну, поднёс лицо к самому стеклу, пытаясь рассмотреть, что творится снаружи. Это было непросто. Какие-то тени мельтешили в темноте, но близко к часовне не подходили. «Ограда вокруг кладбища целая, ворота заперты?» — спросил Ив, оборачиваясь на старика. «Да, конечно. Я же не дурачок какой-нибудь?» — обиделся тот. Но ну, не знаю, не знаю», – протянул Михаил, разглядывая странный набор предметов, расставленных перед алтарём. На полу по идеально ровному кругу располагались зажжённые белёсые толстые свечи. Именно от них шёл этот неестественный голубоватый свет. В центре круга со свечами на потемневших от времени досках нарисованы странные символы. Рядом в окровавленных белых перьях лежала курица без головы. «Да», – добавил подошедший к Михаилу Ив. Дедуля, смутившись, прошептал какие-то слова, состоящие в основном из одних согласных, и хлопнул в ладоши. Пламя свечей на секунду подпрыгнуло и сделало значительно ниже, а ещё через несколько мгновений окрасилось в обычный оранжевый цвет. «Ты кто вообще такой?» – задал вопрос Ив, отрываясь от созерцания странного натюрморта и поднимая голову на старика. «Я сторож. Адамом зовут». «Кладбищенский сторож?» «Нет. Погос здесь совсем маленький и очень старый. На нём давно уже никого не хоронят. Старожить без надобности». «Я работаю в дворцовом комплексе, территорию охраняю, только сегодня не моя смена». «Ты колдун, как я вижу». Убортень внимательно рассматривал старика, безрезультативно пытаясь поймать его взгляд, который тот постоянно то отводил, то прятал. «А в свободное время мертвецов из могил поднимаешь? Ради потехи? Или у тебя царь какая-то есть?» «Колдун из меня совсем слабенький, а с возрастом магических сил почти совсем не осталось. Поэтому хотел личем переодеться». А мертвецы из могил случайно поднялись. Можно сказать, побочный эффект такой», залепетал незадачливый сторож в своё оправдание. «Ничего себе побочный эффект», подала голос, молчавшая до сих пор Маруся. «Что вообще происходит? Объясните мне кто-нибудь». «Там за стенами часовни что? Реально мертвецы из могил поднялись?» «Реально», — виновато вздохнул старичок. «И что теперь будет? Они опасны? Могут напасть на кого-нибудь? Как мы сами-то выбираться отсюда будем?» Вопросы из Маруси сыпались один за другим почти без пауз. «Тише, Маруська, не волнуйся!» Ив хотел успокаивающим жестом погладить её по плечу, но девушка нервно дёрнулась и отступила. «Что значит «не волнуйся»? Сначала лев-призрак, потом восставшие мертвецы. И вы так спокойно мне говорите, что ничего особо страшного не происходит? И что тогда, по-вашему, действительно страшно? чтобы вот прям до дрожи в коленках, до волос дыбом на голове? Хотя нет, лучше не говорите. На сегодня мне и без этого потрясения достаточно. Боюсь, не выдержу». Страх у девушки начал проходить, уступая место злости. Сейчас ей казалось, что она нашла виноватых в тех неприятных эмоциях, которые сегодняшней ночью плотно окружали её со всех сторон. Про такую ночь не то, что рассказать никому не захочется. Её бы стереть из памяти начисто и молиться, чтобы она тебе потом до конца жизни в кошмарах не являлась. Вот они, эти виноваты. Стоят прямо перед ней. Двое знакомых, а третий незнакомый. Именно они втянули её в эту жуткую историю. Они вытащили её из безопасной гостиницы и столкнули нос к носу с настоящим призраком и восставшими из могил мертвецами. Про то, что Маруся сама вызвала идти на кладбище с парнями проверять странный свет, девушка, конечно, уже и не вспоминала. Мертвецы в теории никуда не разбредутся. За ограду кладбища, если она цела, сами выйти не смогут. Да и не захотят. Они нас видели, загнали в часовню, знают, что тёплая живая кровь тут совсем рядом. Поэтому добровольно никуда не отойдут. «Час от часу не легче. Они нас сожрать, что ли, хотят?» Глаза Маруси полезли на лоб от удивления. «Скажите ещё, что у них это может получиться?» Нет, Маруська, не получится. Внутрь просто так через закрытую дверь они попасть не смогут. А хитроумные планы строить они не в состоянии. Мозгов нету. С первыми лучами солнца упокоятся опять в могилы. Самостоятельно, без чего-либо участия. Пока ещё какой-нибудь придурок и вбросил выразительный взгляд на понуро склонившего голову сторожа Адама. Не додумается в личи перерождаться, принеся в жертву одну лишь тощую курицу. В книге заклинаний было просто написано «Принести жертву, знаки начертать кровью». «Чем же вам курица не угодила?» Опять виновато забормотал оправдание старичок. «Какую ещё мне жертву надо было принести? Человеческую, что ли?» «Я тебе больше скажу. Младенческую. И, возможно, даже не одну», – зло отчеканил слова Ив. Старичок отшатнулся и даже поднял руку, наверное, чтобы по привычке перекреститься, но в последний момент опомнился и не стал. «Я же не знал. Я и подумать не мог», – забормотал он. «Так если ты не знал, зачем полез?» Кто вас, недоучек на эти дурные поступки толкает? Тебе что, такая простая истина, как «не умеешь, не берись» незнакома? Так я же не то, что совсем не умею. Я же колдун, пусть и слабенький, но колдун. У меня и книга с заклинаниями есть. Она мне еще от моего прадеда в наследство досталась. Прадед мой сильным некромантом был. Это, конечно, совсем не мой профиль, поэтому на практике я никогда знания в черной книге описанной не применял. Ну и молодец, продолжал бы в том же духе. Зачем сейчас полез? «День сегодня особенный», – выдохнул старичок. «Полнолуние. И по числам в календаре интересно совпадает. Но это долго объяснять. В общем, под ритуал перерождения из обычного колдуна в лича все очень подходит. Сама вселенная способствует. Да и ритуал, как я поглядел, несложный. Думал, справлюсь». «Индюк тоже думал. Хотя в твоем случае не индюк, а курица», – покосился в сторону лежащей на полу обезглавленной тушки оборотень. Маруся ходила вокруг алтаря и рассматривала старинную часовну изнутри. При свете свечей обстановка выглядела завораживающей. Девушка провела пальцами по полустёртым старинным надписям молитв на стенах, написанных не то на латинском, не то на польском языке. Внезапно в голову ей пришла неожиданная мысль, и она с любопытством повернулась к Михаилу. «А кстати, тебе как оборотню нормально в часовне дышится? Вроде как религиозная постройка, кресты здесь и прочее». Михаил посмотрел на неё удивлённо. «Нормально, а что такое?» «Ну вон Ив говорит, что мертвяки даже на ступеньки зайти не могут». «Так я же живой, не мертвяк, не нежить какая-нибудь». «Хотя некоторые нежи тоже с религией почти спокойно взаимодействуют». «Что за вопрос вообще странный?» – обиделся молодой человек. «Миш, прости, я не хотела тебя уколоть». маруся вдруг стала очень неловко. «Я просто новичок совсем, неопытная. Ничего еще про эту сторону жизни не знаю. Наверное, в ближайшей неделе если не годы, я еще миллион глупых или бестактных вопросов задам. Ты меня заранее извини, ладно?» Оборотень наклонил голову, обозначая лёгким кивком, что извинения принимает, но отвечать ничего не стал. «Так что, получается, нам придётся здесь до рассвета сидеть? Из часовни-то нам выходить опасно, там кровожадные мертвяки охочить до тёплой крови». «Да? Так ты и выразился». Девушка обвела взглядом всех присутствующих. «Так», — нахмудился Зельевар, — «придётся до рассвета ждать. Мертвяков успокаивать я не умею. Мы вообще раздел «Некроманти» только в теории изучили». Отец основные принципы мне рассказал, а что и как на практике, он, наверное, и сам не знает. Маруся слушала его в полуха. Внимание её привлекли лежащие на алтаре чётки. Вещь очень интересная, похоже, старинная. Бусины белые пластмассовые, или костяные, при таком освещении на глаз не определить. Чёрный образок и свисающий на тонкой цепочке крестик. «Какие интересные чётки! Адам, это ваши? Можно я посмотрю поближе?» Спросила она у старичка и, не дожидаясь его ответа, взяла бусы в руки.